Мы рассматриваем поэтому лишь принципы этих систем философии. В более конкретных системах философии мы должны, однако, принимать во внимание также и главные выводы и применения системы философии, в основании которых лежит второстепенный принцип непоследовательный. В них встречаются глубокие прозрения, но эти прозрения лежат вне области их принципов. Так, например, в Тимее Платона мы имеем перед собой натурфилософию, развитие которой также и с эмпирической стороны очень скудно так как принцип Платона был неудовлетворителен для создания натур философского учения. А глубокими прозрениями, в которых нет недостатка в этом произведении, мы обязаны не принципу. В-четвертых, мы неизбежно приходим к воззрению на историю философии согласно которому, хотя она и является историей, мы тем не менее в ней не имеем дела с тем, что пришло и исчезло. Содержание этой истории представляет собою научные продукты разума, а последние не суть нечто приходящее, добытое на этом поприще. Есть истина, а последняя вечна. Не есть нечто такое, что существовало одно время и перестало существовать в другое. Она истинна не только сегодня или завтра, а вне всякого времени, поскольку же она во времени, она всегда. И во всякое время истинно. Тела духов, являющихся героями этой истории, земная жизнь и внешние судьбы философов действительно отошли в прошлое но их творения, мысли не последовали за ними, ибо разумное содержание их творений не является плодом их воображения, не выдумано ими. Философия не есть сомнамбулизм, а скорее наиболее бодрствующее состояние. И подвиг тех героев, состоит лишь в том, что они из глубин духа извлекают то, что само по себе разумно, и переносят его в сознание, в знание, в которых оно сначала содержалось лишь как субстанция, как внутренняя сущность, их подвиг есть процесс последовательного пробуждения. Эти подвиги, Не только помещены поэтому в храме воспоминаний, как образы прошлого, а они еще и теперь столь же наличны, столь же живы, как во время своего первого появления. Эти действия и творения не были упразднены и разрушены последующими, и мы еще теперь пребываем в их сфере. Элементом, в котором они сохраняются, не являются ни холст, ни мрамор, ни бумага, ни представления и воспоминания — это все элементы, которые сами приходящие или представляют собой почву для приходящего, а мысль, понятие — неприходящая сущность Духа, куда не проникают ни моль, ни воры. Приобретение мышления, как впечатленные в мышлении, составляют самобытие Духа. Эти познания именно поэтому не представляют собою многоученность, Познание умершего, похороненного и истлевшего история философии имеет своим предметом не стареющееся, продолжающее свою жизнь. Ц. Более подробное сравнение истории философии с самой философией. Мы можем усвоить себе все распределенное во времени богатство. Рассматривая ряд философских учений, мы должны указать, каким образом он представляет собою систематизацию самой философской науки. Но при этом мы должны отметить еще одно различие – начальным Является то, что есть в себе, непосредственное, абстрактное, всеобщее, то, что еще не подвинулось вперед. Более конкретное и богатое есть позднейшее явление, начальное же есть наибеднейшее определениями. Это может показаться на первый взгляд противоположным действительному положению вещей, но философские представления очень часто являются прямой противоположностью возрению обычного представления. Последнее предполагает то, чего первые никак не хотят находить. Можно было бы думать, что конкретное представляет собою первоначальное. Ребенок, например, обладающий всей первобытной целостностью своей природы, конкретнее зрелого мужа, который, по нашему представлению, ограниченнее, не является таким целостным, а живет более абстрактную жизнью. И, разумеется, верно, что зрелый человек действует, руководясь определенными целями, действует не всею душою и всем сердцем, а расщепляется на массу абстрактных частностей. Ребенок же или юноша действуют напротив всем своим существом. Чувство И созерцание являются начальной стадией мышления, последней и чувство кажется нам более конкретным, чем мышление. Это деятельность отвлечения всеобщего. Но на самом деле верно как раз обратное. Чувственное сознание, разумеется, вообще конкретнее, и хотя оно наиболее бедно мыслями, оно, однако, наиболее богато содержанием. Мы должны, следовательно, различать природно-конкретное от конкретного мысли, которая в свою очередь, бедно-чувственными элементами. Ребенок и есть наиболее абстрактная, наиболее бедная мыслью в сравнении с природным. С ребенком зрелый муж абстрактен, но в своем мышлении он конкретнее ребенка. Цель зрелого мужа, правда, абстрактна, так как она носит общий характер – Он стремится, например, прокормить свою семью или исполнить свои служебные дела, но он вносит свой вклад в большое объективное органическое целое, содействует его процветанию, способствует его продвижению, тогда как в действиях ребенка главной целью является ребяческое «я». И именно «я» данного момента, а в действиях юноши его субъективная культура или бесцельное самопроявление. Таким образом, наука конкретнее, чем созерцание. В применении к различным системам философии из этого вытекает, во-первых, тот вывод, что ранние философские системы являются наиболее скудными и абстрактными. Идея в них – «Наименее определенно. Они остаются лишь в пределах еще ненаполненных общностей. Мы должны это знать, чтобы не искать в древних философских учениях больше того, что мы вправе там находить. Мы не должны поэтому требовать от них определений, соответствующих более глубокому сознанию». Так, например, некоторые авторы ставили вопросы, была ли философия Фалеса теизмом или атеизмом, признавал ли он личного бога или только безличное всеобщее существо.